Глава двадцать вторая. Гоняться известием о том, что господин Салеман с семьей согласны попытаться помочь господину графу с разрешением его дела, летел в ближайший большой город, чтобы срочно телеграфировать о новости в столицу. Самому же изобретателю его семейству было выделено три дня на сборы, чтобы в сопровождении Виконта отправиться в замок Волгай. Сказать, что Салеман — Принял сложную задачу графа с воодушевлением все равно, что промолчать. Ксюша, казалось, он бы еще и приплатил тому, кто предложил бы ему подобную идею раньше. Ну, соорудить удобное кресло на колесах это элементарно. Подвести к нему электричество тоже несложно. У нас уже имеется успешный опыт с чудо-юдой. С легкой руки Ксюши домашний пылесос теперь именовали только так. Он хоть и не движется самостоятельно, однако если переключить работу силы тока, скручение щеток и вентилятора на колеса, добавить мощности, да, все можно устроить. Но ведь их сиятельства не согласятся перемещаться на этом устройстве лишь на длину провода. «Резинового, да, папа?» Вставила свои значимые пять копеек девушка, памятая о последних катастрофических событиях а про себя добавила. Чтобы их сиятельство не засиял и не заискрился в буквальном смысле, и полезное кресло не превратилось для него в убийственный электрический стул. «Да-да, дорогая, конечно», — на ходу кивнул дочери Салимон, продолжая развивать начатую мысль. «Значит, мне предстоит укротить электричество, запечатав его в...» «В отдельной емкости, способной накапливать и удерживать заряд с минимальными потерями. Гениально! Непостижимо! Это будет труд моей жизни!» «Да, дорогой друг, и я нисколько не сомневаюсь, что эта загадка вам по плечу. Но прошу вас не отвлекаться, у нас слишком мало времени, чтобы решить текущие вопросы. Пыталась хоть как-то вернуть азартного ученого к срочным бытовым необходимостям Эмма». Какое там? Салемон концентрировался на десять минут рассеянного перебирания крох своих уцелевших игрушек, потом снова хватался за карандаш и начинал размашисто черкать в рабочем блокноте. По условиям соглашения с Виконтом, Оливером, Волгаем они ехали в пятером. На месте им выделяли скромный, но отдельный гостевой домик при замке графа. Потому горничная и кухарка представляли для прибывших жизненную необходимость. Так Салемону удалось выторговать места для Анни и Моники, в довесок к основным постояльцам. Они просто не могли бросить стойких, сохранивших верность семье помощниц на произвол судьбы во враждебно настроенной глуши. Далее. Принимающая сторона сама предложила взять на себя расходы, по переезду и обеспечению Салимона всеми необходимыми материалами и инструментами. Гонорар же решено было окончательно обсудить уже на месте с самим графом. Пока на этот вопрос Оливер медленно, многозначительно кивнул, вывел на листке карандашом несколько нулей и абстрактно обозначил сумму как достаточную. Отец прикинул к носу нарисованные нули и согласился, что то, что достаточно даже для виконта, это весьма прилично. Саляман со своей стороны обязался приложить все усилия, чтобы решить задачу графа и быть в этом вопросе прилежным и настойчивым до победного конца. Да, похоже было, что отцу там ни днем, ни ночью не придется сидеть без дела. Кроме самоходной коляски, их сиятельство хотел получить в свое распоряжение целую систему тренажеров для тренировки мышц. Так что трудиться изобретателю с дочкой придется много и упорно. Будет чем отработать каждую потраченную на них монетку. В дорогу собирать особо было нечего. Велено было отправляться налегке. Но упаковать в коробки и составить опись, по которой чуть позже посланники графа погрузят и привезут остающийся в имении полезный скарб в столицу, следовало обязательно. А еще обязательнее — позаботиться о том, чтобы оставляемое без присмотра имущество вообще дождалось тех перевозчиков. С этой целью Ксю и Эмма все же убедили отца оторваться от своих расчетов, чтобы составить беседу со старостой. Тем самым добрым человеком, который предупредил о крестьянском заговоре против них. Раз уж он был в курсе назревшего конфликта, значит, имел, как это раньше называли, сношение с лидерами антисалемоновского движения. Соответственно, сумеет найти возможность провести разъяснительную работу и донести до обозленного народа, что соваться в опустевший дом с атаками вандализма не стоит. Пожалуйста, постарайтесь не допустить, чтобы крестьяне сожгли наше имение дотла. В скором времени сюда прибудет грузовой транспорт от Его Величества и по описи соберет наше имущество. Так вот, если в наличии не все совпадет с моим списком, ответственность придется нести не передо мной, а перед короной для пущего страха и надежности, чуть преувеличив масштабы действительности, сообщил старости отец. И отправился таки составлять означенный перечень да расклеивать названия по его пунктам на самих предметах и коробах, подлежащих вывозу. К назначенному сроку все было готово. Ехать предстояло неделю. День на гужевом транспорте до Брайаншпиля, а там уже пересадка на поезд до столицы. Виконт не скупился на расходы. Для нашей доставки было проплачено три двухместных купе. Оливер разместился в компании с отцом, Ксю делила временную жилплощадь с Эмой, и даже Анни с Моникой перепал случай прокатиться на правой машине со всеми удобствами, как благородным барышням. Ну, так-то да. Не просто было бы дамам провести шестеро суток в каком-нибудь сидящем общем вагоне. Такие использовались для коротких переездов. Однако же, как показалось Ксении, Оливер не столько заботился об удобстве наших помощниц, сколько преследовал собственную цель. Похоже, векон таким способом хотел избежать для дам возможности посудачить со случайными попутчиками и выболтать лишнего о ситуации в именитом семействе. И что за прелесть был этот поезд, словно киношный паровоз с чередой аккуратных зеленых вагончиков из легендарного сериала про Шерлока Холмса. Но когда еще знаменитый сыщик возвращался с Ватсоном после распутывания очередного преступления, связанного с отравлением чесночным соусом? Ладно, не суть. Купе было довольно просторным и максимально обустроенным. Для того, чтобы умыться, например, даже не нужно было топать в конец вагона и занимать очередь к санузлу. Прямо здесь имелось подобие раковины представлявший собой широкий таз с дыркой, сквозь которую вода стекала прямо на землю. Два мягких дивана с каретной стяжкой, стол у окна, прикрытого чудными шторками из темно коричневого бархата. Все спокойно, благородно и вполне удобно. Обедать предлагалось либо непосредственно в купе, либо в специализированном вагоне. Но Моника с душенькой, конечно, скромно трапезничали у себя. Остальные же, которые, господа, с удовольствием организовывались для приема пищи за одним столом в ресторации поезда. Ксения занимала место у окна и с огромным интересом и вниманием слушала беседы салимона с Оливером. Или разглядывала проплывающие за окном пейзажи. Состав двигался неторопливо по сравнению с нашими современными поездами, так практически пешком. Мерно раскачиваясь, тяжелая неповоротливая железная гусеница везла их в неизвестную новую жизнь. А еще Ксю некоторое время затаенным затаённым интересом потихоньку наблюдала за Виконтом. «Не подумайте, что с матримониальным!» Просто в какой-то момент, когда устаканилась кутерьма, Ксения, наконец, сообразила, кого ей смутно так напомнил их сопровождающий. Девушке даже померещилось, что это он, ее случайный собеседник из прошлой жизни, но раз ей посчастливилось выжить в авиакатастрофе. В смысле, умереть, конечно, но все равно выжить. Ай, ну вы понимаете то почему бы кому-то еще не перепал подобный счастливый билет во второй шанс? Но нет. Во-первых, Виконт ее категорически не узнавал. А на попытку всколыхнуть его память при помощи тех немногих фраз, которыми Ксю обменялась с боссом в аэропорту, никак не отреагировал. Да и молот он был для босса. В итоге Ксения оставила свои фантастические надежды, рассудив, что человеческие дубли для параллельных вселенных, скорее всего, не такая уж и редкость. Чтобы убедиться в этом, достаточно было вон, всего лишь посмотреться в зеркало. К тому же назвать Оливера стопроцентным дублем того незнакомца было бы большим преувеличением. Так некоторое сходство и все. Это во вторых и последних. Салемон был вдохновлен и обеспечен, а Эмма заметно волновалась перед встречей со столицей после весьма длительного отсутствия. Ксении же все было в нове, потому интересно. Да, из тихой привычной размеренности их родной глуши попасть в один из эпицентров жизни этого мира казалось полноэкранной сказкой, как и любой коронный город. Плаэса просто кипела и бурлила событиями, красками, движением, будоражила воображение роскошью нарядов своих обитателей яркими вывесками, ухоженностью презентабельных районов. Понятное дело, где-то тут имелись и ремесленные улицы, и местные кварталы бедняков. Но сейчас их, удобно разместив в карете с грабским гербом, везли от вокзала к одному из богатейших замков страны. И этот замок, по крайней мере, издалека был великолепен. Огромная, сразу видно, древняя конструкция высилась чуть в стороне от плаэсы на живописном холме. А вот правительственный дворец, палата белокаменная, располагался прямо в черте города, еще и сохранял за спиной приличный лесной массив, привилегия исключительно монаршего дома. Маршрут путешественников проходил мимо всего высшей степени нескромного по размаху и всему сопутствующему антуражу архитектурного комплекса. Оливер, взяв на себя роль гида для прибывших, успел кое-что рассказать, о Ксении рассмотреть. Например, что сам город как бы расходился веером от королевских хором. И, естественно, самые дорогие дома самых уважаемых граждан выселись в максимально допустимой близости от них. Ксения официально была здесь последний раз так давно, что задавать вопросы и крутить головой по сторонам было вполне уместно но вернемся к нашему замку, до которого пришлось еще час добираться после того, как пересекли условную границу столицы. Все же карета, как и старинный поезд, не самый быстроходный вид транспорта по впечатлению современного человека, особенно когда за вами никто не гонится. В отличие от сверкающего дворца монархов, со слов Виконта обновленного и дополненного новостроем, замок графа сохранил некий дух, Мрачноватого величия той старины глубокой, когда этому миру еще требовались крепостные стены. Подобное строение должно было внушать трепет, наверное, угнетать и даже подавлять стороннего наблюдателя при первом знакомстве. Но Ксюшу от чего-то ничто здесь не угнетало и не подавляло. Напротив, все казалось ожившей историей со страниц детских книжек. «Где-то тут обязательно должны были обнаружиться принц и принцесса какое-нибудь жуткое, зловещее, но в глубине души очень милое ручное чудовище и гномы. Непременно где-то попрятались гномы».